Глава седьмая, четвертый Реки вечерние. Красное, злое солнце пятиперстным венцом лучей Кидалось на Целебеево из-за крон желтого леса. Сверху была нежное небо глубизна, И казалось, что то холодные стекла.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 Слабеют его силы, как тает его решимость Противиться наваждению всех этих последних дней. «Четвертый», — подумал он и уже слабел явно. Так крепкий прозрачный лед истаивает на солнце, Поставленный на припек июльским деньком. Ставь самовар, Матрена!» Дорогого гостя встречай вот тоже. И гость вошел, достойно перекрестясь на иконы, И потом, ткнув пальцем в сторону Дарьяльского, Соизволил заметить. А он стало тот самый, Который, сказал ты, Митрий Мирончи Ейный стал быть... «Предмет!» Он самый засуетился, заерзал столяра вокруг дорогого гостя, поглядывая на Дарьяльского и делая знаки, чтобы тот не перечил. Солнце уже опустилось за желтой кроны леса. Пятиперстный венец царственно возносился в нежную небо голубизну. Вечер был багряный, порфирородный.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 Варя дела для нас Сидор Семенович обделывает. Вот тоже, — подмигнул столяр Петру, — еще прибавил. Холубь Заправской. А Заправской голубь прибавил. Уж таковы сухоруковы все. Весь род сухоруковых, можно сказать, одной масти. А у вас тут как? А у нас вот как помаленечку, полигонечку. Занимаемся вот тоже деленьем. Но и что ж, Йон делает? И он делает. С бабой. С бабой моей. И баба. «Делает!» «И баб моя!» «Да ты, паря!» Обратил столяр к Петру с какой-то особой сладостью. «Не сумлевайся насчет того, что...» «И, и прочее!» «Сидор вот тоже, семёныч как Как-то размяк вдруг столяр. «И он тоже самый, что ни наесть есть, Холубь Заправской!» «А Заправской голубь...»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 Предметы, которые в руки Медниковы попались, да так, что добычи своей уж больше Медникова рука не выпустит. Петра затошнило. Он вышел. Пятиперстный багровый венец все еще стоял вдалеке. Петр вспомнил, как день за днем проходил неприметно, Как уже осень сходит И писком синиц, И желтым убором широкошумных деревьев. Перед избой под коровой сидела Матрена, У коровы вытягивая титьки. Молоко попрыскивало в медное ведерцо. Петр задумчиво стал над Матрёной. Знаешь ли ты, Что столяр замышляет меня погубить. А ну-те к дьяволу Нашел, что придумать. Да и тебя он погубит. А для чья? Да и добрым людям от него зло. Никак это невозможно. На Натаности э, такой стал «нет».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 Из сине-черной мглы робкие теплились звезды, А холодный осенний ветерок уже шушукал с кустом.